Глава 6 Мои друзья смогли собрать свои семьи и вернуться обратно в замок без проблем. Кроме того, они умудрились уговорить пойти ко мне на службу еще нескольких охотников, причем эти ребята тоже прибыли со своими семьями. Видно, они устали постоянно рисковать своей жизнью, поэтому решили осесть в укрепленном месте. Конечно, тут тоже опасностей хватает, но все же смерть грозит не так часто, как на охоте. Охотникам я был рад, поэтому возмущаться такому самоуправству не стал. Когда моя крупа вернулась, снега навалило уже по колено, но все равно нужно было идти на охоту. К этому времени мне уже несколько раз снился Морет, грозящий своим кострявым пальцем, благо что Жутина меня не нагонял, только немного поторапливал. Хотя он, скорее всего, знает, как у меня сейчас положение, и поэтому сильно не возмущается». Вот бог смерти молодец, вообще меня не тревожит, как будто забыл видно у него много таких, как я. Друзья порадовали не только тем, что привезли ко мне охотников, они еще и оружие закупили, разумеется, мне пришлось остановить из казны все их траты, но это уже детали. Приятно, что самому не придется ехать в крупный город, чтобы обеспечить своих ополченцев амуницией и заполнить оружейную комнату. Конечно, в данный момент в случае отражения нападения у моих крестьян будет минимум оружия, Да и оно довольно сомнительного качества. Но ничего, теперь будем во время своих походов все собирать. А я при случае буду закупать новое. Видимо, моим друзьям тоже надоело жить без риска, поэтому буквально через два дня после их приезда они пришли ко мне. «Какие у нас дальнейшие планы?» – спросил Эда. «Если честно, я уже как-то устала вот так вот без дела сидеть». «У тебя вроде бы муж грамотный», – задал я встречный вопрос женщине. «Ну да», – удивилась она. «А тебе его грамотность зачем?» «Нам отсюда случаться надо», — вздохнул я. «Сколько нас тут не будет, понятия не имею, но вот что мне наверняка известно, нам нужен управляющий, а я не знаю, кого назначить». «Так ты тут уже долго? Неужели не присмотрел грамотного человека, у которого голова соображает?» «Да вроде бы есть нормальные управленцы, например, старосты деревень, только они какие-то плутоватые, не доверяю я им». — Понятно, — кивнула женщина. — У меня муженек тоже непрост, но доверять ему можно. Если хочешь, я с ним все обговорю, будет служить тебе верой и правдой. Иначе я ему позвоночник выдерну. — Хорошо, что не я твоим мужем стал, — вздохнул Велло. Больно ты с ним строга. — С вами со всеми так надо. Как говорит жрица Риессы... — Ой, даже не продолжай, — помощился я. — Мне эти ваши женские заморочки не нужны. Лучше скажи, ты уж справиться с управлением замка? Надеюсь, что до лета мы тут снова появимся. «Справиться», — уверенно заявила Эда, — «иначе...» «Иначе она ему позвоночник вырвет», — зажал Велло. «У нее один метод воспитания». «Нам нужно уходить на охоту подальше отсюда», — продолжил я. «В этих землях делать нечего, мы по ним проезжали. Так вот, даже следов каких-либо опасных тварей на снегу не заметили. Скорее всего, они на самом деле откочевали западнее». «Хочешь тоже туда пойти?» — спросила Альма. — Ну да, не стал скрывать я, почему нет. Тем более, когда пойдем обратно, можно будет заехать в столицу Графства и получить плату за уничтоженных тварей. Тут, как я уже сказал, делать пока нечего, а те охотники, которых вы сюда привезли, пусть иногда землю объезжают. Никто со мной спорить не стал. Всем уже надоело бездельничать, и буквально через день мы порысили в сторону столицы Графства. Естественно, перед своим отбытием я поговорил с мужем Эды и предложил ему стать управляющим. Само собой, мужчина согласился, деньги лишними не будут. Как мне показалось, он сильно меня боялся, даже не знаю, что там Эда ему наговорила. Но он на меня даже глаза поднимать боялся, сразу видно, кто не в доме хозяин и кормилец. Надеюсь, что он к другим людям в замке так же робко относиться не станет, иначе только ленивый не будет посылать его куда подальше с распоряжениями. Ладно, особого выбора у меня все равно не было. Ехать по снегу было куда лучше, чем по грязи. Конечно, лошади иногда залазили в лужи, которые были под снегом, но это ерунда. Хоть дождя не было, а это не могло не радовать. Опять же, можно было по снегу определять, нет ли впереди засады, так что мы даже немного расслабились. Друзья рассказали, как они съездили в баронство, из которого мы начали свой совместный путь охотников. Оказалось, что охотники сами просились ко мне на службу. Эда сальма и специально никого не зазывали. Как уже было сказано ранее, после нескольких серьезных выходов, где мы хоть и были ранены, но все же остались живы, к нам многие стали присматриваться. Служитель Мореда, конечно, пугал, слишком уж божество, которому он служит, было недобрым. С другой стороны, я всегда помогал тем, кого ранили в бою, причем плата была одна – помолиться Богу ужаса и поблагодарить его за оказанную помощь. Цена за исцеление была так себе, ведь все молились богам поэтому один раз помолиться такому неоднозначному божеству в обмен на выздоровление, или даже жизнь, мог каждый. Как и в прошлый раз, мы останавливались на ночлег или в небольших городках, или в замках. Везде собирали последние новости, точнее сплетни о том, кто и где в последний раз видел опасных монстров. Слухов было множество, в тавернах в основном только об этом и болтали. Но, как мне показалось, сейчас студии сами выдумывали разные небылицы. Когда-то очень опасные земли как будто бы замерли. Монстров не было, на редкие караваны или отряды никто не нападал. За несколько дней пути мы только один раз видели следы существа, которые к человеку или к обычному животному точно не имело никакого отношения. Я даже приблизительно не могу сказать, что это за тварь такая, как и мои товарищи. Следы как от рук, но пальцы длиннее и оканчиваются когтями. Когти тоже на снегу хорошо отпечатались. Также у этого существа имелся хвост, который волочился по земле, оставив характерный след. В общем, дорогу можно было бы назвать легкой, и только один раз Анар умудрился провалиться в глубокую канаву, когда пошел по нужде. Канава была заполнена водой, мой друг вымок по самую шею. Благо, что это произошло почти перед самым городом, так что замерзть не изучая охотник не успел. Он еще храбрился, не хотел в сухую одежду переодеваться, идиот. В графства было многолюдно и шумно. Нет, это не потому, что суда на зиму съехались все крестьяне с земель, просто тут стояла целая армия. Видно, король не поскупился на оборону своих земель, послал сюда много своих воинов, которые освободились с границы. Соседним королевством наконец-то заключили мир, поэтому он прислал своих головорезов суда. Хорошо, что на постоянном дворе охотниковые места еще были, иначе и не представляю, где мы остановились. Наверное, пришлось бы искать свободные комнаты у городских жителей. Оставив свои вещи в комнате, мы вошли в общий зал, чтобы узнать последние новости, и пообщаться с охотниками, может, с работой. Помогут. Армия короля стоит тут уже больше месяца, поделился с нами один из охотников, которого мы пригласили за свой стол и теперь активно подпаивали. Видно, сильно его королевское величество обеспокоилось тем, что может утратить большой кусок земли, как его сосед. А с соседом что не так сделал, я вид, что не знаю. У них там вообще беда. Стукнул кулаком по столу мужчина. Монстры один крупный город захватили. Ну как захватили, перебили всех защитников и простых жителей. Говорят, десятки тысяч погибших, представляете? Отбить город не получилось, спросила Эда. Да куда там, мужчина тяжело вздохнул. Говорят, король попробовал отбить, да только едва ли не половину своей армии потерял. Вроде бы и тварям урон нанес, но кто там их считал. Пришлось ему отступить. Рассказчик замолчал, а мы с нетерпением ждали продолжения этой истории. В общем, теперь соседи потеряли еще одно графство, первое не выдержала Альма. «Пасти герцогство не хочешь?» — спросил охотник таким тоном, как будто это из-за женщины люди потеряли такой большой участок. Эти твари через несколько дней на следующий крупный город напали, перед этим пройдясь по мелким крепостям. — И что? — не вытерпел я. — Второй крупный город тоже захватили? — Не, — покачал головой мужчин. — Туда король со своей потрепанной армией отступил. Поэтому с большим трудом нам удалось отстоять столицу герцогства. — Так вот, господа хорошие, хорошо, что потом еще жрецы к ним на помощь пришли. Там твари не как тут, город в осаде был, представляете? Если бы жрецы на помощь не подошли то со временем и тот город взяли бы, но и гвардия не оплошала. Говорят, жрецы сходу в бой ступили, в город им зайти не дали, а король лично возглавил вылазку из города и ударил тварем в тыл. Как в живых остался, даже не спрашивайте, но сеча была страшная. Говорят, что едва ли не в полном составе вся армия погибла, но никто не отступил. А город со жрецами отбивать не пробовали, спросила Альма? Нет, — покачал головой охотник, — да и с кем? У лицо воинов почти не осталось, как и у короля, так что он новую армию собирает, почти все с границы нашего королевства уходят. После этого и наше королевское величество задницей стал шевелить, решил усилить своим войском местного графа, чтобы так же, как у соседей, не получилось. Только наш граф тоже не дурак, решил воспользоваться моментом. Каким образом? Ну как же, сами, наверное, заметили, что с работой для настоящих мужчин Сейчас скверно, твари совсем не осталось, бродят небольшие стаи. Видно, здорово мы им нападали в прошлый раз. В общем, решил граф отбить обратно пару городков, и там сильный гарнизон поставить, усиленный королевскими солдатами. Неплохо придумал, да? Да, согласился я, да. Особенно, если настоящие мужчины, о которых ты говорил, не станут тут штаны просиживать и пьянствовать, а пойдут и начнут охоту в тех землях. — Посмотрим, — хмыкнул охотник. Может, граф там пинка получит, да обратно вернется. А если сможет замки взять, то почему бы ему не помочь, тем более тут все равно делать нечего. — А вам он в поход пойти не предлагал, что ли? — спросил я. Решил, что своими силами справиться. — Куда там? — предлагал. Еще как. Многие согласились, устали тут без дела сидеть. — Господа, мне бы еще винца с густю посмотрел в свою кружку, изрядно подвыпивший охотник. Все выпил. — Иди спать, — посоветовала Альма. Нашел себе бесплатную кормушку. Само собой, выслушивать одного охотника мы не стали. Несколько моих друзей поговорили с другими группами. Они нас тоже не порадовали. Монстры на самом деле ушли на запад. Раньше зимой тоже часть уходила, но все равно кто-то оставался. Так что можно было выходить на охоту. Сейчас же все окрестности как будто бы вымерли. Видно, на самом деле пришельцы из другого мира не ожидали получить такого отпора, поэтому пока притихли. В общем, после того, как мы узнали эти новости, даже как-то немного сгрустнулось. Не ожидал я, что сильно расстроюсь, когда узнаю, что монстров в окрестностях не осталось. Хотя были охотники, которые уходили от города далеко на запад. Вот там тварей хватает, только боязно туда идти. Это тут повсюду есть крепости, в которых можно на ночь укрыться. Там тоже есть строения, но, к сожалению, многие из них или разрушены, или обжиты новыми постояльцами, с которыми людям лучше не встречаться. Можно и под открытым небом ночевать, но это слишком опасно. Для того, чтобы безбоязненно спать, нужен отряд человек 300, триста, чтобы сотня всегда была готова к нападению. Наслушался я тут рассказывал, когда из всего отряда возвращался всего один человек. Как правило, подобное случалось только в новых группах охотников-новичков. Молодые думают, что долго жить будут, часто пренебрегают ночными караулами. Мне даже лично удалось поговорить с одним из таких охотников. Так вот, Когда он только начинал, также создал со своими друзьями группу, пошли на охоту, вечером легли спать, и ладно бы и места были опасны, но нет, твари приходилось искать. В общем, к утру живых он остался один, а рядом с ним лежали высушенные, мумии. Он до сих пор не знает, что за тварь смогла подобное сделать и почему его не тронуло. Мы во время охоты всегда ответственно подходили к выбору места для ночлега. Не всегда удалось найти деревню и запереться в каком-нибудь доме. Иногда даже под открытым небом спали, но обязательно выставляли часовых. Точнее, половина группы спала, а половина бодрствовала. Такие ночевки никогда не проходили спокойно. Хоть какая-то мелкая тварь, но пыталась попробовать нас на зуб. В общем, лучше, чтобы со всех сторон нас окружали крепкие стены, чтобы имелась дверь, тогда в случае нападения все успеют скачать и дать отпор. Все равно пойдем на охоту. Пожалуй, из всей нашей компании только онар не унывал и чувствовал себя превосходно. Похоже, еще и слова рассказчиков мимо ушей пропустил. — О да, — помыслась Эда, — сказано тебе, в округе никого не осталось. — Позволите присесть? — к нашему столу подошел хозяин по двора. Мы сидели почти возле стойки, за которой он обычно стоял. — Присаживайтесь, уважаемый, — и доброжелательно улыбнулся я. Места много. — Господа... «Я тут случайно услышал ваш разговор, так вот могу посоветовать вам пойти к графу и попроситься с ним в поход», — предложил нам мужчина. «Тем более город смогли удержать благодаря вам, не думаю, что он откажет такой просьбе». «Мы подумаем», — кивнул я, — «больше никаких вариантов нет, вы же тут постоянно находитесь и должны все новости знать». «Нет», — покачал головой старик, Твари на самом деле отогнали далеко от города, и знаете, меня это очень радует». Если еще удастся несколько замков у них отбить, то совсем все хорошо будет. Тогда мы будем чувствовать себя в большей безопасности. Я уже несколько лет собираюсь отсюда уйти, но не хочу бросать дело всей моей жизни. Вложил в это всю душу. Сейчас появилась отличная возможность отогнать этих тварей подальше от города. — Ага, — буркнул Альма, — ты хочешь, чтобы мы отгоняли, а сам уходить собираешься? Вместо ответа этого мужчина задрал штанины и показал деревянный протез. Вот же, а я и не заметил, что он инвалид. Сам раньше охотником был, признался он, только сейчас силы уже не те. В общем, я просто посоветовал вам, что делать, решайте сами. Когда мужчина отошел, мы некоторое время сидели молча. «Что скажете?» – спросил я. «Может, правда, к графу сходить? Думаю, уважат, не откажет в приеме». «Не стоит этого делать!» – неожиданно подал голос Гуннар. «Почему?» – удивился я. «Предлагаешь тут до весны сидеть?» «Нет». — покачал головой парень, — не предлагаю. — Думаешь, что если не сегодня, то завтра он сам к тебе гонца пришлет и предложит идти в поход. Что ни говори, о служитель в таком важном деле всегда пригодится. Тем более раньше тоже такие сводительные походы устраивали, нанесли в них огромные потери. А отбитые города вскоре снова захватывали, так что граф точно позовет. — А зачем тогда ждать? — удивился нар. Наоборот, нужно самим помощь предложить. — Ну да, — хмыкнул я, — ты ему еще предложи сходить в поход бесплатно в качестве добровольцев. — Нет, мой дорогой друг, хотя рано или поздно мы тоже можем с этими тварями столкнуться по-взрослому, как и остальные люди, но воевать с ними бесплатно мне что-то не хочется. Тем более нам нужно нормальное оружие, а не то барахло, которым сейчас вооружены мои люди. Конечно, сходить нужно, и дело даже не в том, что мне нужно дальше своим богам служить, просто монстры всем угрожают. А если при этом получится немного заработать, то зачем от этого отказываться? — Так я и не предлагаю бесплатно, — возмутился Анар. — Ты скажи, что за жалование пойдем. — Не переживай так, Анар засмеялась Эда. Но одно дело, когда ты сам напрашиваешься, и совсем другое, когда тебя просят о помощи. Не стоит самим идти, лучше немного подождать, тем более армия в поход не сегодня выходит и точно не завтра. «Коста, ты там постарайся за наши услуги побольше денег запросить», — посоветовала мне женщина. «Граф поначалу такие же деньги предложит, как и другим охотникам. А у нас ведь отряде служителей имеется. Другие таким похвастать не могут, так что пусть раскошеливается. «Да и правда, оружие нужно. Думаю, после похода можно будет с торгашами побеседовать на эту тему. Главное, чтобы графу доложили о том, что ты снова в город приехал». «Графу доложили, причем сделали это стражники». Дело в том, что отхожее место в постоянном дворе было на улице, вот туда я и пошел после разговора. В комнату мы не поднимались, так и сидели в общем зале, беседовали, строили планы на будущее, светили своими лицами перед остальными охотниками. Когда я вернулся, то благоприятная обстановка в общем зале изменилась, стала агрессивной, самой скверное, что в ситуации были замешаны мои друзья. Пока меня не было, на постоялый двор приперлись королевские гвардейцы в пьяном состоянии. Они сходу захотели познакомиться с Альмой, причем сильно возмутились, когда им в этом отказали. В результате сейчас один из них держал у горла моего друга нож. Видно, Анар бросился женщине на помощь, но слегка переоценил свои возможности. По всей видимости, его зеленые доспехи не впечатлили гвардейцу, к тому же все пятеро этих уродов были дворянами. Гвардия постоянно с кем-то воевала. Думаю, не нужно говорить, что все они являлись отменными рубаками, и справиться с необученным парнем не составило для них особого труда. Мои друзья хоть и схватились за мечи, но доставать их, в отличие от гвардейцев, не торопились. Что не скажи, а поднять руку на аристократа тут было серьезным преступлением. К сожалению, эти идиоты не понимали, куда попали, и то, что от этих охотников во время битвы с тварями пользы гораздо больше, чем от простых рубак. Хотя бы потому, что охотники, в отличие от этих придурков, знают все уязвимые места монстров. Гвардейцы стояли спиной к двери, поэтому меня не заметили, а вот мои друзья сразу же увидели мое возвращение, на их лицах даже промелькнула радость. Хорошо, что мы его друга отпустили, видно, воин хоть и был пьян, но понимал, что если просто так убьет человека, то граф его за это по голове не погладит. Остальные охотники смотрели на пришлых очень недружелюбно. Да, они все простолюдины, но пьяные простолюдины могли запросто вступиться за своих. Потом, конечно, горько об этом пожалеют, но гвардейцу уже никто к жизни не вернет. Естественно, бежать к наглым нарушителям порядка и доказывать их неправоту я не собирался, тем более сам же хотел испытать новые рихи, много у меня их имеется непроверенных. Убивать я никого не собирался, этого еще не хватало, но шугануть и забрать часть энергии очень даже нужно». Приходилось действовать ювелирно, я ради этого даже подошел поближе, чтобы ненароком по своим не попасть. Использовал заклинание, которое мне дал марет что-то вроде иллюзий. Из-за того, что вокруг было много людей, пришлось на каждого накладывать персонально. Еще совсем недавно вроде бы смелые и нахальные мужчины замерли, а потом побледнели. Двое упали на пол и начали отползать назад, сидя на заднице. Так впечатлились. Ну да... Сейчас из глубины их душ всплыли самые жуткие страхи, я посоветовал всем от них отойти, мало ли чего, вдруг они мечами начнут махать. Но нет, ничего подобного не случилось. Они сначала побледнели, потом покраснели, а после вообще побежали куда-то с громкими криками, выкрикивая что-то вроде «нет, не хочу, не хочу». Понятно, после того, как ими овладел ужас, им стало казаться, что они умирают. У меня все получилось. Даже настроение поднялось, энергия у меня потекла бурным потоком, я это чувствовал. Конечно, атаковать людей в городах не следовало, можно было проблем себе заработать, но не я первый начал и точно не мои друзья. К тому же Анару вообще нож к горлу приставили и защищал своего друга, а не просто так решил порезвиться. «Правильно, господин», – неожиданно подал голос один из пожилых охотников. «Вы защищались, все это видели, а эти пришли пусть только попробуют». «Пожаловаться, так и скажем графу, что все отсюда уйдем. Пусть эти гвардейцы с мостами сами сражаются, дворянчики». Последнее слово он не просто сказал, он его выплюнул, видно, у мужчины были какие-то свои счеты с дворянами. Возможно, из-за этого он и убежал сюда. Тут вообще много людей, которые имеют какие-то проблемы с законом или конфликты с дворянами. Вот так натворит что-то простолюдин, да даже если за свою дочь заступится, то все нужно бежать, потому что аристократы такого не простят. Мне же, скажем так, на это плевать, я сейчас по-другому ведомству числюсь. Меня могут только на дуэли вызвать, как равного. Только я стесняться не буду, тут же рихами начну шуряться, причем стану бить на повал, чтобы не дать противнику ни малейшего шанса.